Глава двадцать п е р в в ы подарили ей кольцо?» — мягко спросила Джо. Роб понял, что Джо пришла к тому же выводу, что и он сам. Бена подставили. Он оказался жертвой в дьявольском сюжете убийства, придуманном бывшим парнем Бриджит, человеком без имени, который в дальнейшем стал печально известен как сталкер из с у р ы н е т потому что предложение делал не я». У него слегка выпятилось вперед и задрожала нижняя губа, словно он прилагал усилия, чтобы не расплакаться. «Я собирался его купить, как только получу зарплату. Она говорила, что не хочет ничего дорогого и замысловатого». Это объясняло, почему кольцо не упоминалось в отчете. Его не нашли на теле, или что было бы еще хуже в теле, как у других. «Я выражаю вам соболезнования в связи с вашей потерей», — тихо произнесла Джо, Хотя опоздала с этим на шесть лет. Когда Бена арестовали, все предположили, что он виновен, и никто не подумал о том, что у него тоже случилось большое горе. «Это значит, что... вы мне верите?» В голосе заключенного звучала надежда. Робу хотелось его ободрить и укрепить эту надежду, но он знал, что не может, и стал очень тщательно подбирать слова. «Мы работаем по одному новому направлению. Расследуя недавно совершенное преступление, и думаем, что этот тип, бывший парень б р и д ж е т может иметь к нему отношение». Бен резко поднял голову. «Вы думаете, это он убил б р и д ж е т «Пока мы не знаем». Джо тоже проявляла осторожность, чтобы не зародить у заключенного ложных надежд. «Это только одно из направлений в расследовании, которое сейчас идет. но если вы поможете нам его найти, то это, в свою очередь, поможет нам лучше оценить его участие. У Бена изменилось выражение лица, он сильно расстроился. Я ничего про него не знаю. Как я уже говорил, я даже не помню, как его звали. Уверены? Бриджит должна была упоминать его имя на каком-то этапе, не отставала Джо. Подумайте, может, вспомните что-то? Бен закрыл глаза, нахмурился. Он очень напряженно думал. «У него высокий голос, говорит в нос. Я знаю это, потому что один раз разговаривал с ним по телефону, сказал ему, чтобы отвалил и оставил ее в покое». «Вы когда-нибудь его видели?» «Если им удастся получить описание». «Нет, не видел. Он всегда приставал к ней, когда меня не было рядом». «Значит, он не местный?» — уточнил Роб. Бен медленно покачал головой. «Нет, не думаю». б р и д ж е т училась в колледже в Кентерберри. Может, он жил там? Я точно не знаю». Она никогда его не описывала, Джо хваталась за соломинки. Она не упоминала ничего, что могло бы нам помочь до него добраться. Цвет волос, глаз, пирсинг, татуировки, что-то в таком роде. Бен снова прикрыл глаза, пытаясь вызвать из памяти давние воспоминания. «Я помню, как один раз, после того, как он позвонил, Она была на взводе и сказала, что он высокий, неприятный, странный тип. Стадли снова открыл глаза. «Не знаю, поможет ли это вам?» «Поможет», — заверила его Джо. «Поможет любая мелочь. Если вы поймаете этого типа, я смогу выйти отсюда». Глаза Бена чуть-чуть засияли. Этого сияния в них не было, когда они пришли. Джо в ы д о х н у л а «Боюсь, все не так просто. Нам потребуется связать его со смертью б р и д ж е т т а а по прошествии такого количества времени...» Она не закончила фразу, все и так было понятно. У Бена опустились плечи. «Значит, хотя я и не виновен, мне придется и дальше гнить здесь, пока этот псих гуляет на свободе и делает все, что хочет». Джо склонилась вперед. «Помогите нам найти его, Бен, попытайтесь вспомнить его имя и фамилию. Мы мало что можем сделать, не зная их. После того, как мы его найдем, постараемся связать его со смертью Бриджит». Бен несколько раз шлепнул ладонью по лбу, словно пытался таким образом завести мозг и заставить его работать. «Как бы мне хотелось это сделать, но прошло столько времени, и я об этом типе даже не думал. У меня и без него было о чем беспокоиться». «Я понимаю!» – Джо похлопала его по руке. Роб обратил внимание, что она была человеком с обостренным чувством осязания, и ему это в ней нравилось, как и многое другое. Она не боялась касаться людей и таким образом демонстрировать чувства. «Если что-то вспомните, сразу же дайте нам знать. Вы можете с нами связаться в полицейском участке в п а т н е Меня зовут Джо м а г в а й р а это Роб Миллер». Хотя они и представлялись в самом начале, Джо решила повторить, как их зовут, чтобы это осело у Стадли в голове. Им не позволили ничего взять с собой, поэтому они даже не могли оставить ему свои визитки. Бен кивнул, но выглядел угрюмым. «Мне кажется, что на это не стоит надеяться». Джо нахмурилась, словно только что вспомнила что-то. «Бен, можно вас спросить, как вещи б р и д ж е т оказались в вашем мусорном баке?» Он резко выпрямился, мгновенно занимая оборонительную позицию. «Понятия не имею. Она уходила полностью одетой». «Насколько мне известно, у вас в багажнике нашли ее волосы. Вы знаете, как они туда попали?» «Понятия не имею, как они могли оказаться в багажнике. Ранее в тот день мы ездили на луг, где любили бывать. Это было наше тайное место. Мы обычно занимались любовью под старым дубом, который рос там на краю. поэтому следы ее ДНК должны быть по всей моей машине. Но, насколько мне известно, она даже не заглядывала в багажник». «Лук? Про какой лук вы говорите? Сердце у Роба на мгновение замерло в груди. Пятна от травы». Бен приподнял брови. «Прямо перед Баромом на Велли-Роуд, совсем рядом с трассой А-2. А почему это важно?» «На одежде Бриджит и у нее на пятках остались следы травы». «Это указывает на то, что ее тащили по полю или лугу», — пояснила Джо. «Следствие посчитало, что ее там убили». «Я думал, ее нашли на пляже или нет?» Бен был поставлен в тупик. Было ясно, что во время судебного процесса он мало обращал внимания на то, что там говорили. И неудивительно, он же был в отчаянии из-за смерти б р и д ж е т и в недоумении от того, как повернулось дело. «Разве ее не там убили?» «Могли у нее на теле и одежде остаться пятна от травы на лугу? Могли они там оказаться раньше?» Роб напряженно смотрел на него, проигнорировав вопросы. «Это было важно?» «Да, наверное», — Бен грустно улыбнулся. «Мы занимались любовью на траве под дубом. Желание охватило нас мгновенно, ну, как бывает. Мы проезжали мимо, давно туда не заглядывали, поэтому решили, что будет здорово, если мы там...» «Бурный секс может объяснить пятна травы на одежде и пятках». «Да, конечно», — ответил сам Сибироп и выдохнул. «Спасибо, Бен, вы нам очень помогли». «Правда?» — Джо улыбнулась и встала. «Пожалуйста, подумайте насчет имени и фамилии и свяжитесь со мной. Полицейский участок в Патне». Он кивнул. Детективы вышли из допросной в возбужденном состоянии. Роб не мог дождаться, когда они доберутся до машины и смогут обсудить все, что выяснили. Когда дверь захлопнулась, он обернулся и взглянул в стеклянное окошко. Бен смотрел в угол помещения задумчиво и как-то отстраненно, словно погрузился в прошлое.